Из слова восьмого Кто возбраняет устам своим пересуждать, Тот хранит сердце свое от страстей. А кто хранит сердце свое от страстей, Тот ежечасно зрит Господа. У кого помышление всегда о Боге, Тот прогоняет от себя демонов И искореняет семя их злобы. Кто ежечасно назирает за своей душою, У того сердца возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего Сосредоточивает внутри себя самого, Тот зрит в себе духовную зарю. Кто возгнушался всяким парением ума, Тот зрит владыку своего, Внутрь сердца своего». Если любишь чистоту, при которой может быть зрим владыка всяческих, то никого не осуждай и не слушай того, кто осуждает брата своего. Если другие припираются при тебе, замкни уши свои и беги оттуда, чтобы не услышать тебе выражений гневных и не умерла душа твоя, лишившись жизни». Сердце раздраженное не вмещает в себе тайн Божиих, а кроткий и смиренно-мудрый есть источник тайн нового века. Вот если будешь чист, то внутри тебя небо, и в себе самом узришь ангелов и свет их, а с ними и в них и владыку ангелов». Кого хвалят справедливо, тот не терпит вреда, но если усладительно для него похвала, то безмездный он делатель. Сокровище смиренно-мудрого внутри его, и это Господь. Наблюдающий за языком своим вовек не будет им окраден. Уста молчаливые истолковывают тайны Божии, а скорый на слова удаляется от Создателя Своего. Душа доброго сияет паче солнца и ежечасно возвеселяется видением божественных откровений. Кто последует любящему Бога, тот обогатится тайнами Божиими, а кто последует неправедному и горделивому, тот удалится от Бога, и возненавиден будет друзьями своими. Молчаливый языком во всей наружности своей приобретает смиренно мудрую чинность, и он без труда возобладает над страстями. Страсти искореняются и обращаются в бегство непрестанным погружением мысли в Боге. Это меч меч, умерщляющий их. Как при безмолвной тишине чувственного моря носится и плавает дельфин, так и при безмолвии и утешении раздражительности и гнева в море сердечном, во всякое время к веселью сердца носятся в нем тайны и божественные откровения. Кто желает видеть Господа внутри себя, тот прилагает усилия очищать сердце свое непрестанным памятованием о Боге, и таким образом при светлости очей ума своего ежечасно будет он зреть Господа. Что бывает с рыбою, вышедшую из воды? то бывает и с умом, который выступил из памятования о Боге и парит в памятовании о мире. Сколько человек удаляется от собеседования с людьми, столько же удостаивается дерзновенного умом своим беседования с Богом. И в какой мере отсекает от себя утешение мира сего, такой Удостаивается радости Божьей, о Духе Святом. Кто уничижает и умоляет самого себя, Того упремудрит Господь. А кто сам себя почитает премудрым, Тот отпадает от Божьей премудрости. В какой мере язык воздерживается от многоглаголания, Такой озаряется ум к развлечению помышлений. а много глаголанием приводится в замешательство и самый рассудительный ум